Земля. Лукреций думает, что наш мир находится в состоянии упадка и приближается к гибели. Доказательство тому он видит в понижении плодородия Земли. Страница 264. Земля выделяется Лукрецием из числа других материальных стихий, как то, что содержит в себе наибольшее количество самых разнообразных первоначал, чем объясняется ее плодородие. Так как многих вещей в ней содержится первоначально, может на свет выводить она многое способом разным. Второе. 653-654. Лукреция описывает религиозный культ Земли, распространенный в Италии, связанный с этим культом мифы, но решительно заключает, что, как ни прекрасные, и стройны чудесные эти предания, правдоподобия в них, однако же, нет никакого. Второе. 644-645. В высшей степени красочно говорит Лукреция об истощении земли. «Мы изнуряем волов, надрываем и пахари, силы, тупим железо, и все ж не дает урожая нам поля». Так оно скупо плоды производит и множит работу. И уже пахарь старик, головой качая со вздохом, чаще-чаще глядит на бесплодность тяжелой работы. И если же с прошлым начнет настоящее сравнивать время, то постоянно тогда восхваляет родителей долю. И виноградарь, смотря на чедушные чахлые лозы, век злополучный клянет, и на время он сетует горько. И беспрестанно ворчит, что народ благочестие полный, в древности жизнь Проводил беззаботно, довольствуясь малым, хоть и земельный надел был в то время значительно меньше, не понимая, что все дряхлеет мало-помалу, жизни далеким путем истомленные, сходит в могилу. Второе с 1161 по 1174.